«Нам связью будет дух», — ответил он. Я начал так, повитый пеленами. Срываемыми смертью вверх иду, подземными измучен глубинами. И раз угодно Божьему суду, чтоб я увидел горние палаты, чему давно примера не найду, скажи мне, кем ты был до дня расплаты? и верно ли ведет стезя моя, и твой язык да будет наш вожатый. Я был ломбардец, Марко звался я, изведал свет и к доблести стремился, куда стрела не метит уж ничья. Ломбардец Марко жил в тринадцатом веке и был придворным, то есть человеком, служившим при дворе то одного, то другого феодала. «А с правильной дороги ты не сбился!» Так он сказал, добавив, «Я прошу, чтоб обо мне взойдя ты помолился. И я, твое желание я свершу, но у меня сомнение родилось, и я никак его не разрешу». Возникшее оно усугубилось от слов твоих, Мне подтвердивших то, С чем здесь и там оно соединилось. Как ты сказал, теперь уже никто Добра не носит даже и личину, Зло и внутри, и сверху разлито. Но укажи мне, где искать причину, Внизу или в небесах, когда пойму, я и другим поведать не примину. Но у меня сомнение родилось. В чем причина всеобщей испорченности во влиянии небесных светил или в злой воле людей? Сомнение это, возникшее после слов Гвида Дальдука, усугубилось после слов Марко, подтвердивших то самое всеобщее падение нравов, С чем это сомнение соединилось, то есть чем оно было вызвано и здесь, в беседе с Марко, и там, в беседе с Гвидо? Он издал вздох, замерший в скорбном у, и начал так в своей о нас заботе. «Брат, мир слепец, и ты сродни ему». Вы для всего причиной признаете, одно лишь небо, словно все дела, оно вершит в своем круговороте. Одно лишь небо, то есть одно лишь воздействие звезд. Будь это так, то у вас бы не была свободной воля, правда бы не стала в награде за добро, в отмщении зла влечения от небес берут начало не все но скажем даже все сполна вам дан же свет чтоб воля различала добро и зло и ежели она осилит с небом первый бой опасный то с доброй пищей победить должна вы лучшие власти вольные подвластны, и высшей силе, вливши разум в вас, а небеса к нему и не причастны. Смысл. Некоторые из наших наклонностей зависят от той звезды, небес, под которой мы родились. Но если наша воля выдержат первую борьбу с влиянием звезд, с небом первый бой, то при поддержке доброй духовной пищи она победит это влияние, ибо мы подвластны высшей силе, то есть Богу. Звезды же не могут воздействовать на наш разум. И если мир шатается сейчас причиной «вы», Для тех, кто разумеет, что это так покажет мой рассказ. Из рук того, кто искони лелеет ее в себе, рождаясь как дитя,